Глава вторая На третье утро меня разбудил телефонный звонок. Сонным взглядом посмотрев на часы, я тихонько чертыхнулась и потянулась за очками, чтобы узнать время. Я ещё не до конца примирилась с тем, что мне нужны очки. Более того, с тем, что их следует носить. Поэтому большую часть времени они проводили в футляре, лёжа в выдвижном ящике комода. Я прищурилась и посмотрела на часы. Половина седьмого. Чёрт, как же я могла проспать. Обычно я ставлю будильник на 6 часов, чтобы начать день пораньше. И вот уже потеряла добрых полчаса. Я схватила трубку, ругая себя за то, что вчера легла слишком поздно и забыла поставить будильник. Но я настолько увлеклась расстановкой книг на полках в гостиной, что совершенно забыла о времени. «Алло?» «Привет, Мелани. Извини, что звоню в такую рань, но мистер Гендерсон сказал, что это важно и что я должна дозвониться до тебя немедленно. Хотя непонятно, почему он не позвонил тебе сам и не дал мне выспаться. Наверное, потому что знает, что по субботам у меня ранний подъём». Легкая гнусавинка в голосе секретарши особенно раздражала в 6.30 утра в субботу. Зато упоминание имени босса быстро помогло выветрить из головы остатки тумана. Моя собеседница на том конце линии кашлянула. «Я тебя не разбудила?» «Что ты, Нэнси?» «Счастлива была встать, чтобы ответить на звонок?» Я подождала. Хотелось, чтобы она оценила мой сарказм. В целом, Нэнси Флайерти неплохо разбиралась в азах своей работы. Но ни для кого не было секретом, что большую часть своих активных усилий она придерживала для гольфа, дабы и дальше оттачивать свою коронную подсечку. Увы, большая часть сарказма до нее так и не дошла. «Это хорошо, поскольку мистер Гендерсон запланировал встречу с тобой и мистером Дрейтоном на 9 часов утра. Он просил, чтобы ты не опаздывала. Это как-то связано с наследством мистера Вандерхорста». Я поморгала и выпрямилась, ожидая, когда слова перестанут крутиться в моей голове, как вода, винтом уходящая в раковину. «Наследством?» «Ты имеешь в виду, что...» «Именно. Похоже, он умер во сне». Возникла короткая пауза, за которой последовал вздох. Я представила Нэнси в её спальне с наушниками на голове, отрабатывающую подачу. «Это лучший способ уйти из жизни». Но я видела его всего два дня назад. Я не могла объяснить внезапную печаль, которую вызвала во мне известие о смерти старика. Я представила его таким, каким видела в последний раз. Он стоит посреди гостиной с выцветшими обоями, глядя в окно на дуб, который рос в саду ещё до его рождения. Ничего не понимаю. Гендерсон сказал, зачем я понадобилась мистеру Дрейтону. Будь у меня такая информация, я бы сразу сказала. Да, верно. Я сглотнула, с удивлением обнаружив, застрявший в горле комок. «Но сегодня суббота. Неужели нельзя подождать до понедельника?» «Не знаю, Мелани. Все, что я знаю, так это то, что мистер Гендерсон ожидает тебя». Я села. «Можешь сказать мне, где мы встречаемся?» Записав то, что сообщила Нэнси, я положила трубку и, прежде чем встать, еще минут пять таращилась на телефон. Быстро приняв душ, и, надев по такому случаю строгую юбку и блузку, как-никак мне предстояла встреча в адвокатском бюро. Я через новый мост выехала из своего района Маунт-Плезент и вскоре поставила машину на служебной парковке за нашим офисом на саут стрит Заглянув по пути в пекарню на углу, я купила два пончика и большую чашку латте со взбитыми сливками. Хозяйка Рут уже начала раскладывать пончики по пакетам, когда в окно заметила меня. И к тому моменту, когда я вошла внутрь, она уже включила кофемашину. «Доброе утро, Рут!» Рут улыбнулась, демонстрируя передний золотой зуб, ярко блестевший на лице цвета кофе с молоком. «Как-нибудь, мисс Мелани, я приготовлю вам здоровый завтрак. Главное, дайте мне более двух минут, слышите?» Я положила деньги на прилавок и взяла пакет. «К сожалению, у меня нет больше двух минут, но все равно спасибо», — сказала я с улыбкой. Слезав сверху взбитые сливки, я схватила свой лат и попятилась к двери. «Вы худышка, просто кожа до кости, мисс. Это нехорошо то, что вы едите. Вам нужны зелень и фрукты, а также мясо и яйца, чтобы нарастить на костях немного мясца». «В следующий раз», — ответила я, открывая дверь. «Всего хорошего». Адвокатские конторы находились в нескольких кварталах от Кинг-стрит, но я решила пройтись пешком, чтобы проветрить голову и морально подготовиться к тому, что меня ждёт. Я зашагала на север, мимо современного гаража и нового офисного здания. Многие местные жители называли его или брутальным, или унылым. Я же, несмотря на глухое ворчание где-то на задворках моей головы, отказывалась видеть что-либо, кроме функциональности и грамотного использования пространства. По привычке, я избегала смотреть на исторические здания вдоль Кинг-стрит, что аккуратно выстроились вдоль так называемой «самой красивой торговой улицы в Америке». Да, возможно, старые здания были по-своему прекрасны и ещё лучше умели выкачивать из вас денежки. Но то, что иногда глядело на меня из старых витрин, вынуждала смотреть прямо перед собой. То же самое с больницами. Я была вынуждена носить наушники, лишь бы не слышать голоса людей, которых видеть могла только я. Шагая мимо узкой веранды с лестницей, ведущей наверх, где когда-то была жилая часть дома, я увидела на нижней ступеньке бледную молодую девушку, почти скрытую побегами гибискуса что упорно цеплялись за облупившуюся краску. И я почти прошла мимо, как вдруг заметила, что её кожа была почти полупрозрачной, а одежда — из другого века. Когда же я обернулась, она уже исчезла. Лишь лёгкое покачивание большого красного цветка говорило о том, что она только что была там. Вновь сосредоточив взгляд на тротуаре, я миновала новый судебный центр, заодно вспомнив, какой фурор произвёл в своё время его архитектурный проект, и нашла в следующем квартале адвокатскую контору «Дрейтон, Дрейтон и Дрейтон». Поскольку была суббота, величественная стойка ресепшена в фойе была пуста. Я стояла, размышляя, что мне делать, как вдруг большие двойные двери сбоку от стойки распахнулись и в проеме показалась чья-то лысая голова. Заметив меня, немолодой мужчина нахмурился. Под его взглядом два пончика и большая чашка латте испуганно перевернулись в моем желудке. «Мисс Миддлтон?» Он протянул холеную руку, и мы обменялись рукопожатием. «Я Джонатан Дрейтон. Спасибо, что пришли. Прошу вас, входите». Украдкой вытерев рот на тот случай, если на губах оставалась сахарная пудра, я последовала за мистером Дрейтоном в конференц-зал. Там, за круглым столом, сидели несколько человек, большинство из которых, как мне показалось, представляли вспомогательный персонал. Во главе стола восседал старший Дрейтон, которого я узнала благодаря нашим предыдущим деловым контактам. Одарив меня натянутой улыбкой, Он поднялся с места. «Мисс Миддлтон, рад видеть вас снова. Прошу вас, присаживайтесь», — произнёс он и указал на стул во главе стола. Я робко подошла ближе, внезапно насторожившись. «Почему я здесь и по какой причине должна сидеть во главе стола?» «Неужели всем этим знаком внимания я обязана тому факту, что старый дом на тред стрит попал-таки в наш реестр?» Я села, скрестила в лодыжках ноги и сложила руки на коленях. При этом я была вынуждена надавить на колени как можно сильнее, чтобы мои ноги не выбивали обычную нетерпеливую чечётку. Мистер Дрейтон сел на место. Джонатан Дрейтон напротив него. В зале воцарилась тишина, и у меня вновь возникло нехорошее чувство. Мистер Дрейтон заговорил первым. «Мисс Миддлтон, прошу прощения за то, что заставил вас приехать сюда в субботу, но ситуация слишком особенная, и я не думаю, что в чьих-либо интересах ждать до понедельника». «Ситуация?» Я крепко стиснула зубы, чтобы они не клацали. «Да, видите ли, мистер Вандерхорст, да успокоит Господь его душу, «Был не только старым клиентом этой фирмы, но и нашим дорогим другом». Ничего не понимая, я недоуменно посмотрела на него. Оставалось лишь надеяться, что в эти мгновения я не похожа на оленя, выбежавшего под колеса автомобиля. Откашлявшись, мистер Дрейтон заговорил снова. «Как я понимаю, два дня назад вы нанесли мистеру Вандерхорсту визит» чтобы обсудить с ним вопрос о его доме. Это так? Я кивнула, чувствуя себя ребёнком, сидящим за кухонным столом в отцовском доме и готовым получить от родителей неминуемую головомойку. Он каким-либо образом дал вам понять, что готов продать свой дом. Если честно, я не думаю, что такая мысль когда-либо приходила ему в голову. Я понятия не имела, «Зачем он пригласил меня туда?» Мне показалось, что он просто одинок, и ему не с кем поговорить. Я посмотрела на свои руки и тотчас час вспомнила фарфоровое блюдце с розочками и то, что когда-то оно принадлежало его матери. Мистер Вандерхорст произвёл на меня впечатление весьма милого человека. Вы помните, о чём шёл разговор? Я подумала о женщине и качелях в саду, и о том, что мистер Вандерхорст знал, что она там находится. «Он упомянул, что его отец и мой дед были близкими друзьями и вместе учились в Гарвардской юридической школе», — сказала я. «Кажется, он также сказал, что мой дед был шафером на свадьбе его отца». Мужчины понимающе переглянулись. Я выпрямила ноги и убрала с колен руки, намереваясь схватиться за край стола. «В чем дело?» Он позволил включить дом в реестр? На этот раз заговорил Джонатан Дрейтон. «Вам нравятся старые дома, Мелани?» Второй раз за два дня мне задали один и тот же вопрос. Я едва не расхохоталась, однако сдержалась из опасения, что смех может легко превратиться в истошный вопль. Нет, вообще-то нет. Честно говоря, я всегда считала их огромной тратой денег и пространства. Мистер Дрейтон наклонился ко мне. «Но разве ваша мать не выросла в доме Приэлла на Легор-стрит?» «Да, но...» «И разве она не продала его после того, как ваша бабушка умерла, а сама она ушла от вашего отца?» «Да, но...» «Разве вы не переживали по этому поводу?» «Что вы так или иначе...» Лишились своего законного наследства. «Законного наследства? Вы о чем?» Я резко встала, и мой стул царапнул ножками ковер. Я вдруг как будто перенеслась в зал кривых зеркал. «Что здесь происходит? Я не понимаю, какое отношение внесение в реестр имеет к моей матери или ее дому?» Мистер Дрейтон нацепил на лицо нечто, что, по его мнению, должно было изображать успокоительную улыбку. «Простите, мисс Миддлтон, пожалуйста, сядьте. Я прошу прощения за то, что вы восприняли все как некое обвинение в ваш адрес. Просто я все еще потрясен внезапной кончиной моего друга и хочу убедиться, что тут все ясно. Как только вы услышите... «Почему мы пригласили вас сюда сегодня утром? Вы поймете, почему мы хотели убедиться, что с вашей стороны не было никакого принуждения?» «Принуждение?» Я едва не рассмеялась. «Несмотря на мою репутацию, у меня нет привычки выкручивать руки потенциальным клиентам, особенно пожилым людям». Смерив Дрейтона колючим взглядом, я опустилась на свой стул и выжидающе посмотрела на обоих. «Итак, что там с реестром? Он готов?» Оба откашлялись и переглянулись, после чего Джонатан произнёс. «Не совсем. Похоже, мистер Вандерхорст оставил вам в наследство свой дом и всё имущество». И я подалась вперёд. Казалось, стоит хорошенько прислушаться, и я смогу услышать в этом внезапно ставшем тесном конференц-зале тему из «Сумеречной зоны». «О, нет». «Вообще-то, да. Но это ошибка. Видимо, он не был в здравом уме или что-то в этом роде». Мистер Дрейтон наклонился ко мне. «Нет. Никакой ошибки нет. Я лично присутствовал при составлении мистером Вандерхорстом завещания. Вскоре после того, как вы ушли от него в четверг утром. Он был в здравом уме». Дрейтон взглянул на своего сына, затем снова повернулся ко мне. Не считая слов о том, что его мать одобрит такое решение. Если честно, на следующей неделе я планировал навестить его и постараться переубедить. Как я уже сказал, всё это весьма странно. Я потёрла висок, в котором уже начала пульсировать боль. Его родственники наверняка спорят завещание. У него нет родственников. «Найдите кого-нибудь!» Оба Дрейтона синхронно встали. Джонатан шагнул вперед. «Мисс Мидлтон, я понимаю, что для вас это полная неожиданность, как и для нас». Но мистер Вандерхорст был непреклонен в том, чтобы его собственность непременно перешла к вам. Мистер Дрейтон... Толкнул через весь стол запечатанный конверт. На нем значилось мое полное имя, даже со средним инициалом «П», как на визитной карточке, которую я вручила мистеру Вандерхорсту. «Мисс Миддлтон, мистер Вандерхорст, полагал, что вам может понадобиться объяснение. Поэтому он вручил мне этот конверт, чтобы в случае его смерти я передал его вам» но я не ожидал, что это произойдёт так скоро. Я какое-то время таращилась на конверт, не решаясь придвинуть его по пополированной столешнице красного дерева и взять в руки. Затем, переборов себя, дрожащими руками взяла его со стола, ощутив прикосновение плотной хрустящей бумаги, но открыть всё-таки не решилась. «Мне это не нужно», — сказала я, Взглянув на обоих Дрейтонов. В этом письме нет ничего, что могло бы заставить меня изменить мнение. Мелани, могу я называть вас Мелани? Вы сейчас в шоке. Как только у вас будет возможность осмотреть дом внимательнее, вы поймете, какое сокровище вы унаследовали. С этими словами мистер Дрейтон одарил меня тем, что по его мнению было теплой улыбкой. «Мистер Дрейтон, я видела дом. Если честно, это рухлить. Я тот час снесла бы его и прекратила его жалкое существование». Мистер Дрейтон с тревогой посмотрел на меня. «О, нет, мисс Миддлтон, вы не можете этого сделать. Это исторический район, и он находится под охраной государства. Но он не пригоден для жилья. Если я захочу его продать...» то буду вынуждена сначала потратить деньги на ремонт, после чего будет впору просить милостыню, чтобы не умереть с голоду. Мистер Дрейтон откашлялся. Вообще-то деньги не должны стать проблемой. Мистер Вандерхорст э, был человеком со средствами. Поскольку он не имел семьи, ему ничего не оставалось, кроме как копить их. Я почувствовала проблеск надежды. «Значит, я могу просто бросить этот дом, ждать, когда он развалится, а пока переехать в другое место, чтобы жить в роскоши?» Мистер Дрейтон снова кашлянул. Ему явно было неловко. «Хм, не совсем. Видите ли, мистер Вандерхорст учредил целевой фонд, чтобы деньги были потрачены исключительно...» «На восстановление дома. Разумеется, пока вы живете в доме, вы можете снимать со счета некую сумму на бытовые расходы. Конкретная сумма будет выделена вам на усмотрение управляющего фондом. Доверительный счет будет существовать до конца ваших дней». Я энергично заморгала, пытаясь собраться с мыслями. «А если продать его таким, какой он есть?» Из-за его состояния он пойдет гораздо дешевле рыночной цены. Но найдется немало сумасшедших, которые тут же ухватятся за возможность его приобрести. «Вообще-то можно», — сказал мистер Дрейтон. «Правда, в завещании оговорено, что до того, как вам будет разрешено выставить его на продажу, вы должны прожить в доме как минимум год. То же самое касается и всей мебели». Я вздохнула и откинулась на спинку стула. «Итак, вы хотите сказать, что я влипла?» Я посмотрела на конверт и задумалась. «Могу я просто отказаться и уйти?» «Это ваше право». Мистер Дрейтон подался вперёд и постучал пальцами по конверту в моей руке. «Но прежде чем принимать какие-либо решения, прочтите это. Я не думаю, что мистер Вандерхорст поступил легкомысленно. Этот дом был чем-то вроде ребёнка, которого у него никогда не было, и он оставил его на ваше попечение. Я крепко сжала конверт, вспомнив, как мистер Вандерхорст стоял перед ростомером на стене гостиной. М.Л.М. Мой любимый мальчик. Снова встав с места, я схватила сумочку и зашагала к двери. «Мне нужно побыть одной. Я сообщу о своём решении во вторник. Можете не торопиться, Мелани?» «Нет, не хочу, чтобы это висело над моей головой дольше, чем нужно. Я сообщу вам самое позднее во вторник». Я не стала ждать их ответа. Я уже выскочила из зала и побежала по улице, прежде чем поняла, куда несут меня ноги. Свернув за угол и вылетев на тред стрит я снова услышала скрип качелей. Надвигающаяся гроза сметала пыль с тротуара. Пылинки вихрем кружились вокруг моих ног, и я, несмотря на жару, дрожала. Посмотрев вниз, я увидела на тротуаре перед калиткой дома номер 55 по тред стрит выщербленную сине-белую плитку. Открыв калитку... Я подняла глаза на темное грозовое небо, быстро пересекла веранду и подошла к облезлому белому креслу качалки, которое заметила еще при первом посещении дома. Я никогда не была любительницей, посиделок на крыльце. Я даже могла бы придумать с десяток уничижительных кличек, коими удостоила бы таких любителей. Но внезапно ощутила необходимость сесть на веранде и прочесть письмо с того света. Дорогая мисс Миддлтон, вы наверняка читаете эти строки в состоянии некоторого шока. Я прошу за это прощение, но я точно знаю, что ни минуты не сомневался в том, что принял правильное решение. Этот дом предназначен для вас. Надеюсь, что, читая это письмо, Вы сидите в каком-нибудь спокойном уголке. Возможно, в кресле на веранде. За время нашего короткого знакомства вы не произвели на меня впечатление человека спокойного. Вы постоянно дергали ногой. И хотя это может быть следствием чрезмерного потребления сахара, я почему-то подумала, что это не так. Как гласит старая поговорка, Нужно хотя бы изредка остановиться и понюхать розы. А в вашем новом доме есть красивые розы. Я оставляю вам этот дом, как отец вверяет ребенка заботе опекуна. Таким домом, как этот, нельзя владеть. На нас лишь возложена забота о нем для следующего поколения. Я видел, с каким ужасом вы смотрели на трещины в его стенах. В последние годы у меня не было ни сил, ни здоровья, чтобы заниматься его ремонтом. Но у меня есть средства. Уверен, мистер Дрейтон уже объяснил вам. На то, чтобы восстановить дом таким, каким он запомнился мне в детстве. Прежде чем принимать решение вы должны знать хоть что-то об истории этого дома. Во время Гражданской войны, после падения Чарльстона, здесь были расквартированы офицеры Янки. И если приглядеться, на перилах в коридоре всё ещё можно увидеть следы их сабель. Во время нескольких эпидемий жёлтой лихорадки, которые вспыхивали в городе в XIX веке, Дом также использовался под лазарет. Женщины семьи Вандерхорст были слишком крепки и здоровы, чтобы болеть, и поэтому ухаживали за больными и обрежали в прихожей мертвых. Они отправляли мужчин на войну и кормили всех даже после того, как заканчивались деньги. Во время ураганов и после землетрясения 1886 года Они, чтобы защитить семью, разбивали на переднем крыльце бивуак, прихватив первое, что попадалось под руку. Они были похожи на фундамент этого дома. Слишком крепкие и прочные, чтобы их поколебали такие мелочи, как война, эпидемии и разруха. Вы похожи на них. Осознаёте вы это или нет? Думаю, именно поэтому... «Моя мать одобряет вас как новую хозяйку дома. Вы во многом напоминаете ее. Она тоже была красавицей, но никогда не полагалась на внешность, предпочитая пускать в ход свой острый ум, и никогда не допускала, чтобы ее противник знал, что битва закончилась, даже не начавшись. Я уловил в вас некоторое беспокойство». Вы напоминаете мне якорь, ищущий, за что ему зацепиться. Мы все должны иметь корни Мелани, иначе мы уподобимся сорнякам в саду, которые легко выполоть и выбросить. В отличие от розового куста, который крепко цепляется за почву и живет в течение нескольких поколений.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 и чтобы мать, наконец, после всех этих долгих лет, смогла обрести покой. Я отдаю себе отчет в том, что это вряд ли станет для вас легкой ношей. Наоборот, скорее покажется вам обузой, нежели подарком. Наберитесь терпения, моя дорогая, ибо тому, кто ждет, открываются прекрасные дары. Да благословит вас Бог, Мелани! Все мои последние надежды я возлагаю на вас. Невин Вандерхорст Вновь услышав скрип раскачиваемых качелей, я оторвала глаза от письма. Затем встала и медленно спустилась по ступенькам к зарослям гибискуса, чтобы сквозь них заглянуть в сад. Женщина снова была там, подталкивая качели. Правда, на этот раз они не были пустыми. Крепко держась за веревки, на дощечке сидел маленький мальчик. Он смеялся, и этот детский смех ласкал мне щеки, подобно нежному дуновению ветерка. Внезапно ощутив затылком горячее покалывание, я подняла голову и посмотрела на окно верхнего этажа. За неровным стеклом, сверля меня взглядом, маячила тёмная тень. У меня перехватило дыхание. Казалось, эта зловещая тень в окне высасывала из воздуха кислород. Отшатнувшись, я попятилась к калитке и вышла на улицу. Я шла, не поднимая головы, ибо небо разверзлось, и тротуар передо мной потемнел от дождя.